Глава 26. Все случается так быстро, что я даже не успеваю продумать план. Нет плана. Мне просто дочь нужно забрать у этого черта. Булат, сука, я ему верил, как себе, до последней минуты. Где ты, Тимур? Виктор названивает раз за разом, достал уже. Видать, на месте уже тоже. Выследил, веду его. Подъезжайте, но не палитесь. У нас ребенок не должен пострадать. Принято. Будь осторожен. Булат хорошо стреляет. Знаю. Отключаю телефон, прижимая винтовку к груди. Меня не видно, однако эта тварь как на ладони. Мы на площадке для вертолета, который вот-вот запустят. У меня минута, может две и все. Если он взлетит, я не высеку его. И что хуже, он дочери может навредить. А мне это точно не надо. У дяди шесть человек охраны, и это только сопровождающие. Трое спереди, двое по бокам. Еще один сзади контролирует. Сука. Булат, видимо, перестраховывается. Однако и я не лежал на диване последние три года. Я на войне был, и это была моя работа. Убивать. Плохо только, что Женя в груди мешает. Я переживаю за эту девочку, которую Булат сейчас быстро тащит за руку. «Амели. Дочь моя. В одной только серой пижаме. басая. Она испуганно бежит, едва поспевает за Булатом. Прицеливаюсь. Раз, два, три. Осталось еще трое. Булат ошарашенно оглядывается. Останавливается и резко достает пистолет. Передергивает затвор. Он уже знает, что я здесь. Я вижу, как его глаза ошарашенно бегают. Он нервничает» и это хорошо. Прицеливаюсь снова. Раз, два, три. Есть. Они даже не заметили меня. Выхожу из укрытия. Мне больше некого бояться. Булата я не боюсь. Я голыми руками его прикончить желаю. Но только не при дочери. «Тимур, ты с ума сошел? Что ты творишь?» Подхожу ближе. Булат стоит на месте, крепко удерживая мою дочь за руку. Она сонная, трясётся вся от страха, маленькая. Длинные черные волосы на ветру развиваются. Глаза, губы, нос. все как у меня. Как я раньше этого не заметил. Моя копия маленькая. И только две родинки под губой. Как у Аси. Ещё один нож в сердце. Ася была права. Во всем. Девочка дрожит. К Булату испуганно жмётся, увидев меня. Замерзла тут, вот-вот начнет реветь. Перевожу взгляд на Булата, смотрю в глаза его темные, быстро бегающие. Эта сволочь обманывала меня всю жизнь. Всю, мать его, жизнь мою. Убийца. Иду прямо на него, игнорируя ствол, который прямо сейчас Булат на меня направляет. Стой, не подходи. Дочь мою, верни. Наступаю на него и тогда, видно, занервничав, эта тварь подхватывает ребенка на руки. К себе с силой прижимая. Сволочь. Живой щит использует. Тварь. Я тебе верил, дядя. Как отцу верил. Зачем ты сделал это? Отец, мать, сестра. Ты хладнокровно их зарезал. Зачем? Держу ствол в руке. Но я не дам сдохнуть Булату без ответа на свой вопрос. Ни за что. Без правды не уйду. Булат рот открывает. Я вижу понимание в его глазах. А еще удивление. Он не ожидал, что я не только за дочерью приду. А еще за один грех огромный спрошу у него. Это не... Я запись видел, Булат. Клинок надо было лучше прятать. Или ты настолько в себе уверен стал? Булат сглатывает, крепче прижимая ребенка к себе. Тимур, мальчик мой, ты не так все понял? Усмехаюсь. Что я не так понял? Что ты зарезал мою семью своим ножом и Что ряженых ментов тогда пригнал? Что сделал меня убийцей в одиннадцать лет? Что из этого я не так понял, дядя? Тимур, спокойно. Я не хотел. Как? Как ты провернул это? Коршунов же при мне признался. Все сказал. Сказал. Еще бы не сказал под страхом смерти его беременной жены. Сергей сказал все дословно. У него уже не было шансов. Но была возможность спасти семью. Вот он последний шанс для ребенка с женой выбивал. Хотя, я думаю, тогда Коршунов знал, что жена раком больна, и ребенка одного спасал. Верил, что не трону, Ментяра гребаный. Слезы выступают на глаза. Руки сжет от ощущения оружия. Сволочь! Ты просто шантажировал Коршунова. Ты его вынудил признаться в том, чего он не делал. Он мне всю жизнь испоганил, чертов прокурор. «Сергей на мне построил себе карьеру, а я сидела за него пятнадцать лет. Я гнил в тюрьме из-за него. Он должен был мне жизнь. Я свое забрал. По праву». Прижимая Амели, чеканит дядя. «А мне хочется снести ему башку». «Не было у тебя права никакого, тварь, никакого!» Сыжу ему сквозь зубы. «Почему ты убил их? За что ты так ненавидишь моего отца? Это же брат твой родной, старший, твоя кровь». У твоего отца все было, а у меня ничего. У него бизнес, семья, жена красавица и дети. А у меня срок тюремный, да похлебка за решеткой. Понял? В то время, как я баланду тюремную жрал, твой папаша свою семью строил. Все ему было. Уважение, любовь родителей всегда, деньги, а мне ничего. У меня нет семьи, кроме тебя, Тимур. Ну же, мой мальчик, хватит дурить. Опусти оружие, ты пугаешь ребенка. Булат выдает эти факты, и я охреневаю от каждого из них. А я? Почему ты тогда и меня не убил? Я ведь сын своего отца, я такой же. Нет, Тимур, ты всегда был другим. Ты на меня похож. На меня. Я всегда хотел себе такого сына. Ты мой. Понял? Мой. Тварь, какая же ты тварь? Говорю ему спокойно, тогда как внутри сердца болит. Я ошибался. Всю свою жизнь я провел в доверии к твари. И сам стал таким же. Я воспитал тебя, так что прикуси язык, сынок. Верно. Ты меня таким же сделал, как и сам. Таким же чудовищем. Отдай моего ребенка, пока я не снес тебе башку. Наступаю на него, и Булат начинает пятиться назад. Он боится меня. Чертов психопат. Не подходи, я выстрелю, ты меня знаешь. Тварь поднимает пистолет и представляет дуло к спине Амели которая в этот момент обнимает его за шею и уже плачет. «Папа, я боюсь этого дядю!» Амели всхлипывает и опасливо на меня поглядывает. Я вижу страх в ее глазах, точно такой же, как и у Аси был. У той, которая вообще ни в чем не виновата. Боже. «Все нормально, Нинель. Все хорошо, моя доченька. Дядя уже убирает оружие и не будет тебя пугать. Верно, дядя?» Удерживая явно заряженный ствол у ее спины, говорит Булат. И тогда я быстро убираю винтовку. Бросаю на землю, отодвигая от себя ногой. Я видел ее комнату. Там не было ни хера, ни игрушек нормальных, ни черта. Что ты творил с моей дочерью, Булат? Ты что, ее тренировал уже? Еще нет. Но я ее готовил. Нинель так похожа на тебя. Невероятно просто. Булат, я тебя убью. Ты же это знаешь. Нет, Тимур. Мои люди тебя найдут. Даже если волос с меня упадет. Нинель или моя будет. Или ничья. Уходи. Дай нам уйти. Сглатываю. Я не могу рисковать ребенком. Просто не имею права. Коротко киваю, и тогда Булат пятится дальше назад. Не поворачиваясь ко мне спиной. Он знает, что я нападу. Стоит ему только дать слабину. Сам меня этому учил. Лопасти вертолета начинают крутиться, он сейчас взлетит, а я не могу. Не могу из-за него потерять малышку, но рисковать ею тоже не способен. Булат выстрелит в Амели, чтобы спастись самому. Я знаю, ему ничего не стоит это сделать. Секунды бьют по нервам, я вижу, как Булат идет к вертолету и только хватается за дверь, вскрикивает, заваливаясь на колени. Я едва ли успеваю подбежать, чтобы выхватить Амели из его рук дрожащая. Такая маленькая, напуганная, она громко вскрикивает, пытаясь оттолкнуть меня, поцарапать лицо. Как только на руки ее хватаю, к себе силы прижимаю. Сердце болит. Она дочь Аси. Наша с ней дочь. Родная. Вокруг куча трупов валяется, и я понимаю, что это вовсе не зрелище для ребенка. Малыш, закрой глаза, не смотри. Виктор, забери ее отсюда. Давай ее мне, Тимур. Виктор. Кто же, как не он? Успел. Едва ли успел. Запыхавшись, он выбегает с моими людьми. В его руке пистолет. Он попал Булату куда-то в плечо. Осторожно, передаю ребенка ему прямо в руки. Иди ко мне, крошка. Молодец, удачно пальнул. У меня был хороший учитель. Виктор берет Амели и быстро уносит. Тогда как я достаю ствол из-за пояса и иду к монстру, которого еще недавно считал практически отцом. Кого боготворил, уважал, считал родней. Единственный. Булат ползет от меня подальше. Он видит все в моих глазах, но мне уже похуй. Убедившись, что Виктор забрал дочь, я прижимаю эту тварь ботинком за горло, к асфальту. Слышу бульканье его лживой рожи. «Тимур, мальчик мой!» Внутри все горит. «Ты убил моего отца, мать, сестру зарезал. Ты сделал меня убийцей невиновного. Ты дрессировал меня, как щенка». Но даже тогда я любил тебя. Ты ребенка моего похитил и выдавал за своего. Лишил его матери, отца, детства. Ты посадил мою женщину на наркотики. Ты, блядь, подвиг меня девочку невинную казнить. Казнить, как собаку. Я... я защищал тебя. Я тебя щенком подобрал и сделал мужиком. Посмотри на себя, ты стал идеальным. Это я тебя воспитал. Хрипит Булат, держась за кровоточащее плечо. Но мне его совсем не жаль. Я забыл, что такое жалость. Благодаря ему. Снимаю ствол с предохранителя. Ты меня тварью воспитал. Лучше бы ты меня вместо них убил. Я бы молился на тебя. А теперь... Сдохни, сука. Три выстрела в сердце твари, и пули заканчиваются. Булат замертво падает на землю. А я чувствую, как по щекам стекают слезы. Вот и все. Теперь осталось только одно чудовище. И это я. Возвращаюсь к машине. Где-то гудит полиция, а значит, пора валить. В салоне тепло. Виктор на всю печку врубил и сидит Самили на руках, которая громко хнычит. «Порядок, Тимур?» «Да, это Булат мою семью зарезал. Ты был прав тогда, что Ася не виновата?» «Ни в чем». «Совсем ни в чем. И я убил его. Зачистить только надо» чеканью, чувствуя, что на грани. «Мне хуёво, но сначала ребенка надо вернуть Асе. Остальное потом». «Ладно, я понял. На, бери девочку и поехали. У нас самолет. Времени вообще в обрез. Иди к папе, малышка». Виктор Амели говорит. «А она, видя меня, еще сильнее реветь начинает. Совсем еще ребёнок. Даже трех лет нет». «Нет, я не хочу. Он не мой папа. У него шрам. Страшный шрам». «Малыш». К маме отвезу. Иди сюда. Перехватываю девочку на руки, сажусь с ней. Что по следам, Виктор? Заметут. Чисто будет, не переживай. Но вам уехать надо будет. Срочно. И очень далеко. Киваю. Спасибо, что подстраховал. но ну, не зря же я зарплату получаю. Набирая скорость, хвалит себя Виктор. Тогда как я крошку эту на руках держу. Сжалась в комок вся, сопит в две дырочки. Конечно, она мне не доверяет. Хотя я настоящий ее отец. Кроме Булата она не знала никого. Замираю, когда девочка глаза свои поднимает на меня и ладонь маленькую к лицу моему прикладывает. У тебя такой страшный шрам, как у чудовища с мультика. Маленькие холодные пальчики касаются кожи, а мне орать хочется. Дочь моя. Я даже не поверил сразу. А теперь, когда нашел ее, отпустить от себя не могу. У тебя ручки замерзли. Проверяю ножки. Холодные. Черт возьми. Куртку свою расстегиваю и как обезьянку маленькую прикладываю к своей груди. Ася так грелась всегда. Эта малышка тоже должна согреться. Погрейся об меня. У тебя ручки и ножки замерзли. Не бойся. К маме отвезу. Услышав слово «мама», Амили глаза на меня свои поднимает, и я вижу в ней себя. свое отражение чудовища. У меня нет мамы. «Есть. И она очень, очень скучает по тебе». После этого девочка больше не хнычет, а удобно устроившись у меня на груди, вскоре начинает дремать. Я же глаз сомкнуть не могу. «Я должен вернуть дочь Асе. Это все, что я могу сделать для нее теперь».